Глава сорок девятая. Годовщина. В этот день Лобуткин места себе не находил. Проснулся после смены в хорошем настроении, но за обедом пригорюнился и на вопросы домашних не отвечал. Потом Маша что-то шепнула свекрови, а та закивала и чуть не расплакалась. Лобуткин же поиграл с инишкой, словно пытаясь найти утешение, однако не сказал, обулся, оделся и вышел во двор. Затеял колоть трава, но бросил, едва не угодил топором по ноге, стал укладывать в поленницу, посыпалась, ушиб-таки палец, начался дождь. Лоботкин в грязную обувь зашел в избу, скинул фуфайку, надел пиджак, шляпу, плащ и, не, не говоря, совалил В магазине купил бутылку водки, он пер по улице коммуны, без разбора, ступая в лужи. Злой ветер бросал в лицо воду и продувал до мозга костей, но Лабуткин почти не обращал внимания, а только кривил губы и сплюр. Он забрел на соседский двор и постучал в двери. Старик Трофимов был дома. Да и куда бы ему идти? В избе было натоплено, густо пахло лежаным тряпьем и сопревшим сеном, но ничем съестным. — Саша не ждал тебя, — растерялся Трофимов. — А ты как? Случилось чего? — Лоботкин, не снимая мокрого плаща, дошел до кухонного стола. — Помянем, Никифор Иванович, — предложил он, выставляя бутылку. — Кого? — испугался сосед. — Руку мою. Годовщина. Лобуткин повесил на гвоздь плащ, скинул себе, себя ботинки, присел к столу. Никифор Иванович досветился, выставил миску квашеной капусты, нарезал черного хлеба, придвинул соломку. — Извини, Саша, больше ничего нет. — Ничего. Лобуткин уложил ломать на блюдце, посыпал солью. Первый сорт. Старик Трофимов выставил рюмки, открыл бутылку и налил. «Неожиданно, Саш, Сев на табуреточку, он ждал заметным страхом. «Прости, Никифор Иванович, некому мне больше пойти. Храни тебя Господь!» Тепло и негромко утешил старик. Лободкин поднял рюмку, или заметно кивнул и опрокинул. Сосед тоже. И немедленно налил еще. Он видел на войне и потом в Петрограде таких людей... Покалеченных, замкнувшихся, делающих вид, что жизнь продолжается, и все осталось по-прежнему, но не верящих в это и меняющихся на глазах. Наблюдать то же самое у сына давнего своего товарища было больно. Трофимов знал, чем это заканчивается. Когда на гражданской погиб Лешка, Абдотья Филипповна сделалась, как воду опущенная, а потом легла, не вставала неделю и отошла. Эти признаки Трофимов сейчас наблюдал у Саши которого полюбил как сына и знал, что словами ничего не исправишь. Он только молял Богу, чтобы все наладилось. Гифар Иванович не хотел даже думать, что и трупы в лесу как-то связаны. Он гнал эти мысли от себя. На душе было тошнотно. Лабуткин, не весь выпил, посидел немного и промолвил. — Сожрет меня, Машка. — Что ты, Саша? — упрыкнул Гифар Иванович. — И мать сожрет. — Ты нагнетаешь. — Налей, давай еще выпьем. Не знаю, встречу ли следующую говорящую. Трофимов беспрекословно набулькал. «Все образуется, не знаю». Лободкин выпил и съел лома черного хлеба с солью. Он сидел и смотрел на ходики. На синем жестяном циферблате черные стрелки указывали пять часов. И тут заревел гудок краснознаменца. Разом к нему присоединился потише гудок химкомбината. Часы были точные». Заводской гудок, однако же, понукал обоих работяг встать и куда-нибудь пойти. Неважно, куда, но по гудку полагалось двигаться. Оба поняли, что им пора. «Возьми, Никифор Иванович». Лобокин достал из кармана несколько бумажек, по три червонца и положил их на стол. «Купи харчей на рынке. А потом мы Борову заколем, и мясо будет хоть хлопни». «Бог с тобой, Саша!» – прошептал старик. «У тебя семья. Своих прокорми». «Не боясь». — обнадежил, усмехнувшись, Лабуткин. — У меня хрустов еще много. Сосед не то чтобы не верил. Сумма, лежащая на скатерти, превышала зарплату легкотрудника. Эти деньги не могли достаться парню честно. Трофимов не боялся принимать краденое. И хотя старик хотел есть, рабочая гордость не позволяла брать подачки. Молчание затянулось. — Возьми, как человека прошу, возьми. Лабуткин придвинул к нему бумажки. — Не побрезгуй. Но старый рабочий не притронулся к деньгам. Лабуткин тоже не дотронулся до них. — Опять за старое? — спросил Никифорович. Иванович. — А куда мне деваться? Старик не спрашивал про револьвера. Всем все было ясно. День уходил, ходя тикали. Лабуткин смотрел на стрелки и думал, что надо подтянуть гирьки. Он встал и пошел к дверям, на пороге обернулся. «Скоро Чемберлина будем на ножи ставить», — предупредил захмелевший Лабуткин. «Отожрался свинья на пролетарских харчах. Довольно ему блатовать». «Чимберлена?» Дождь кончился, но ветер не унялся. Он вбивал сырость, в грудь и вышибал из башки хмель. Денек выдался исключительно промозглым под стать настроению. Лабуткин не закончил поминать себя. В магазине он купил две бутылки пива, постоял у прилавка, поразмыслил и взял шкалик водки». Просывал по карманам и с пивом в руке спустился по ступенькам. Тут же у крыльца зацепил краем крышки за железяку, дернул, сорвал пробку и приложился. Он стоял и пил, никуда не торопился. Пузырьки приятно щипали язык. Усадив половину Лабуткина медленно, пошел по улице коммуны, огибая лужи, Навстречу ему двигался с работы народ и неодобрительно посматривал на здорового мужика, который средь бела дня на ходу потребляет пиво, а в карманах у него есть еще. С некоторыми он здоровался. Все завидовали ему. Возле дома 72 он встретил зашедшего за калитку Шаболдина. Встали, благочтившись на забор. Выпили из горла водки, повернули пивком к Шаболдину. Многозначительной помалки был. Пьяным Лабуткина он видел только по большим праздникам. Однако 1 мая прошел, а вот знаменательный вывоз работяг на Раскорчевку состоялся год назад. Шабоудин сопоставил эти факты и постарался воздержаться от лишних вопросов. Да и вообще вести себя так, будто ничего экстраординарного не происходит. «Браток, я с собой не буду», — отказался Шабоудин от добавки хлебного вина. «Только за смены, надо на кишку чего-нибудь закинуть». Ты со смены и я со смены, криво ухмыльнулся Лабудкин. Но смены они разные бывают. Шаболдин не стал спорить с пьяным другом, а только покивал. Лабуткин, однако, же не унимался. Ему пришла в голову новая мысль. Слушай, пока я в больнице валялся, ты Машку зеленого вместе видел? Не припомню, тактично ответил Шаболдин. А почему ты спросил? — Все думаю, откуда у Маши деньги брались, если она не работала, — изрек Лобудкин. — в самом деле откуда? — Колосовский ответил Шаболдин. — Вопрос вопросов. — Знаю семейную жизнь. — Мы с Валькой заявление подали, — перевел разговор на схожую тему Шаболдин. Нам в ЗАГСе дали время подумать, но дату регистрации назначили. Так что я на Вальке женюсь, это окончательно. — На Вальке Кутылевый, — заржал Лобуткин. У Митьки была старшая сестра, которую никто не брал в жены, но с которой все охотно гуляли. Ты что, на Кутылихи? Обалдел Шаболдин. На Вальке, Чебаковой! Чебакова, как все они, была с краснознаменцей и работала в ОТК на капсульном производстве. Она была комсомолкой и происходила из старой пороховской семьи, являя собой третье поколение краснознаменцев. Она была сознательная, статная и хозяйственная. Дети у них пойдут некрасивые. С ему теперь фатализмом подумал Лабуткин, но вслух только и сказал: На свадьбу позовешь. 16 июня, браток. Здравствуйте, сказал молодой человек, в сером макинтоше тихо подошедший до спины. Шаболден осекся, но сразу взял себя в руки и приветствовал, как старшего товарища, хотя по возрасту незнакомец был ровесником Лобуткину, а то и помладше. Тот тоже с ним поздоровался, оценивая, что за гусь. Молодой человек был пониже Лабуткина, но широких плечах и держался уверенно. Он был коротко стрижен и чистый выбрит. Сдвинутую на затылок кепка открывала высокий лоб, из-под светлых бровей твердо смотрели внимательные глаза. Это был Василий Панов.